Глава 56. Происхождение Ван Джена. Ван Джен сменил оборонительную тактику на наступательную. Защита больше не годилась. Чёрных хрусталь может не выдержать этого даже если он сможет. К тому же ему захотелось помочь двум великанам высвободить всю свою новую силу. Сейчас они вошли в особенное состояние, а опыт, полученный при нём, можно назвать бесценным. Чувство озарения покинуло с Шрамменам через 20 минут, и сражение наконец закончилось. Все трое приземлились и увидели ошеломлённые лица своих друзей. Ванжэн вышел из чёрного хрусталя и улыбнулся. Похоже, результат лучше, чем ожидалось. Он не уступает обычным супермехам, а на Дейдаре у него возможно даже будет преимущество. Оценка Ванжэна была искренней. По своей конструкции чёрный хрусталь очень напоминал обычные мехи, однако это не значит, что в нём нет ничего абсолютно нового. И, конечно же, главная его особенность это уникальное использование антигравитационной руды. Остаётся лишь добавить несколько финальных штрихов, и Чёрный хрусталь станет шедевром. Единственное сомнение заключалось в том, будет ли этот мех столь же эффективен на других планетах. Иначе говоря, это какой то резонанс с Тайдарой или же ещё непонятное им явление, благодаря которому Чёрный хрусталь способен призывать к себе огромное количество энергии. Глаза Лаладу и Шанмэна блестели. Было очевидно, что они очень довольны всем, что только что произошло. Их сила снова возросло и о такой мощи в прошлом им не приходилось даже мечтать. Поняв ход их мысли, Ван Жан чуть не рассмеялся. Постарайтесь передать это чувство остальным. Я надеюсь, что все командиры корпуса Ламандра смогут обладать такой силой. Адан, мы будем стараться ради этого, со всей возможной серьёзностью ответил Лоладов. Будучи Титаном, он прекрасно отдавал себе себя в том, что основная ответственность в предстоящей войне лежит на плечи корпуса Саламандр, остальные войны не смогут оказать достойного сопротивления захватчикам. Ятцесос с Бучером сразу же занялись обсуждением доработок, остальные тоже отправились по своим делам. Элван жене имелса разговор к старому торговцу. Взяв по стакану энергетика, они устроились на скамейке снаружи. Это был тонизирующий напиток корпорации KO, который очень нравился Алану Тако. Старик У меня в голове куча вопросов, произнес Ван Жэн после долгого колебания. Старый торговец кивнул. Спрашивай, парень, сегодня я готов рассказать тебе всё. Кто я такой? Ван Жэна уже очень давно интересовал этот вопрос. Его жизнь кардинально изменилась после того, как он получил кубик Рубика, однако причину этому мог знать только этот человек. Старый торговец рассмеялся, а потом посмотрел куда-то вдаль. Судя по его лицу, можно было понять, что он погрузился в воспоминания. Это произошло чуть больше 20 лет назад, когда моя теория о пространствах покорила весь мир. Я думал, что нашёл способ прорваться в параллельное пространство. Все остальные тоже так думали. Однако вскоре я понял, что был слишком наивен. Ван Чжэн задумался на некоторое время. Параллельное пространство это фактически параллельная вселенная. Но, похоже, мы всё ещё не знаем, даже где находится наша вселенная. Да, я сделал смелое предположение. Не зря говорят, что учё требуется отвага и воображение. Я думал, что это осуществимо, если поддерживать постоянное предельное ускорение в субпространстве, то можно достигнуть неизведанной зоны абсолютного покоя, и вот именно там миры наиболее близки друг к другу, а значит и существует возможность установить мост. Я искренне верю в эту теорию. Давай не будем говорить о том, насколько мал этот шанс. Но если подобный мост будет установлен, то по законам нашей вселенной высвобождение энергии может привести к образованию огромной чёрной дыры, которая сможет поглотить целую галактику. В глазах Халана так и не было страха, только волнение и тоска, что ни говори, но он всегда был бездонцем. Однажды ночью, после бесчисленных неудач в моём ускорителе атома, всё произошло не по сценарию. Это была самая незабываемая ночь в жизни великого учёного. Он был один в лаборатории, размышлял над своей теорией, И тут зона абсолютного покоя оказалась достигнута. Это было невозможно с технологиями того времени, но это действительно произошло. Что было более удивительно, так это то, что предсказанных ужасных последствий не случилось. В атомном ускорителе появился кубик Рубика вместе с младенцем. Ради исследований Алан так отказался от всего в своей жизни, но когда он увидел, как маленький ребёнок невинно улыбается ему, его сердце внезапно растаяло. Это было сравнило локомотиву, который всё время только и делал, что мчался, но вдруг остановился. Алан прекрасно понимал, что если об этом ребёнке узнает мир, то максимум его разрежут на маленькие кусочки, а минимум он никогда не сможет жить жизнью полноценного человека. Но так или иначе это будет бесконечная череда экспериментов, поэтому его решением стало отправить детёна на далёкую землю, а кубик Рубика оставить для дальнейших исследований. Всё, что случилось потом, Ван в ан общем чертах было уже известно. Я стало понятно, почему великий учёный, подавшийся в бега, первым делом нашёл никому неизвестного мальчика. С тех пор он заботился только о его благополучии и безопасности. Сегодня он решился рассказать правду лишь из-за того, что тот самый маленький мальчик уже вырос и теперь может защитить себя сам. Ван Дженну успел повидать за свою жизнь многое и вполне гордился своей невозмутимостью, однако такое оказалось способно шокировать даже его. Значит, я пришелец из другого мира? Он всегда чувствовал себя немного другим, и вот наконец понял, с чем это было связано. Фактически на этот вопрос я не могу дать тебе чёткого ответа. Судя по моим исследованиям, ты не отличаешься от остальных людей. Что касается того, откуда ты прибыл, действительно ли это параллельный мир? То я не могу быть уверен, потому что так и не смог доказать свою теорию. Это оказалось слишком высоким уровнем даже для меня, Улыбнувшись, ответил старый торговец. Возможно ли, что он появился в этом мире не просто так? Иван Жону как-то не очень хотелось в это верить, он никогда не чувствовал, что его плечи достаточно широки для подобного груза. Ему никогда не приходило в голову взять на себя а также роль спасителя, но Костегаловы и уголь с самого начала отнеслись к нему как наследнику чего-то большого и великого, а может он должен остановить разворачивающуюся войну? Но и в этом нет никакого смысла, поскольку одной лишь личной силы будет недостаточно для подобного. Более того, война это ещё и социальное явление. Её начало указывает на то, что проблемы в устоявшейся системе и противоречия между людьми в определенной степени накопились до предела, и дальнейшее их подавление невозможно. Старый торговец пахло полванжа на поспение. Парень, не думай так много. Было ли это случайностью или чем-то предначертанным, я доволен своим решением. Это был самый правильный выбор в моей жизни. Делай то, что считаешь правильным, и неважно, хочешь ты спокойной жизни на Надайдаре или чего-то ещё. Быть верным себе это самое главное. Ван Дженрс рассмеялся. Старик, не волнуйся. Чем бы ни занялся, я смогу о тебе позаботиться. Алан так тоже рассмеялся. Гадёныш, мне не нужна твоя забота. Я упокоюсь с миром, если смогу поддержать своего внука перед смертью. Я цесу хороша собой, она заботливая и не имеет чрезмерных амбиций. Эта девушка станет хорошей женой. Алан Лен тоже ничего. Её познания о мире могут быть немного более поверхностными, Но благодаря своей фигуре она сможет легко родить. У Ван Жуно чуть-чуть не отвисла. И как в этом человеке уживаются великие учёный и старик, которые только и мечтают, что о внуках. Тем не менее, в этих последних словах также чувствовалась забота о нём. Вообще о нём заботятся многие. Яньсяосу, Яцесу, Айтсао и так далее. Таким образом, нет никакой разницы, откуда он пришёл. Самое важное заключается в том, что он Ван Жэн, преисполненный решимости парень в на земле.